ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ Где-то там, наверху, бушевал шквалистый ветер, заунывно воя среди руин. Огонь угас, и дым постепенно рассеялся. В подвал спускалось морозное утро ранней весны, и вместе с ним расступался мрак. В воздухе все еще витал тошнотворный смрад обожженной плоти и паленых волос. Маша лежала в углу, скрючившись в позе эмбриона. Прижимала руки к животу и не двигалась. Под ней растекалась горячая темная лужа, от которой поднимался пар. Уголек робко принюхивался к липкому черному пятну. В нос било непонятным, страшным, чужим. Его сердце часто стучало от чувства острой тревоги. Она не смотрит, не гладит, не говорит, мелко трясется. Уголек потерся о холодные руки, мяукнул и сам задрожал. Ткнулся носом в посиневшую, распухшую щеку. Уловил едва слышное, почти невесомое дыхание. Следуя своей привычке будить по утрам то Мишу, то Машу, «Эй, пора просыпаться!» Уголек тронул лапой плечо, осторожно выпустив два коготка. Обычно это работало, и Маша нехотя открывала глаза но сейчас не реагировала. Вдруг ее голова заметалась из стороны в сторону. Маша резко выпрямилась в струну. «Мам! Мама! Миша!» Слабый, жалобный и такой родной голос напугал уголька. Он отпрянул, но, преодолев испуг, вновь завился вокруг, отчаянно тычась мордочкой в руку. Она стонала и неразборчиво бормотала, но с каждой секундой все тише и слабее, пока совсем не затихла. Медленно исчезал холодный подвал. За ним куда-то поплыл разрушенный город. Лица чужих, незнакомых людей, кричащие голоса, все тонуло и растворялось в бескрайнем пространстве, пока Маша не увидела себя как бы со стороны. Ей шестнадцать. Папа везет ее в школу и рассказывает о каком-то своем тяжелом пациенте. Говорит, что пациент ранен при задержании, опасный преступник. Операция длилась восемь часов, но папа его спас. маша рассказ кажется странным. Сама ситуация. Папа спасает убийцу, которого после суда приговорили бы к смерти, если бы не мораторий ведение медленно тает, сменяясь другим. Ей восемь, декабрь. Она сидит за письменным столом. На раскрытую книгу мягко падает теплый свет настольной лампы. Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. Тихо про себя шепчет Маша. В комнату входит мама, молодая и самая красивая. Смотрит поверх очков и, улыбаясь, строго спрашивает. «Ну, как твои успехи? Готово?» Маша, немного волнуясь, декламирует стихотворение, тщательно подбирая интонацию. «Вот Маше двадцать пять. Она стоит на залитом солнцем пороге мединститута среди смеющихся однокурсниц. Жаркий июльский ветер треплет легкие белые платья». Все беззаботно улыбаются, позируя фотографу. В руках дипломы. Маша влюблена и счастлива. Вся жизнь впереди. Солнечный свет начал стремительно угасать. Все удивленно смотрят на небо. «Затмение! Сегодня затмение!» Кричит чей-то возбужденный голос. Все радуются необычному явлению. Свет быстро померк. Тьма поглотила собой фотографа и однокурсниц, и белые платья. Маша осталась совсем одна, маленькая и беззащитная перед чем-то всеобъемлющим, непостижимым. Голос. Она слышит невероятно красивый голос. «Смирись», — шепчет он в темноте. «Смирись и прими, ибо нет иного пути, кроме как через бездну». Маша резко и тяжело вдохнула, судорога прокатилась по телу. Яркая вспышка сознания на мгновение выхватила ее из ничто. Красные воспаленные глаза широко раскрылись, но тут же подернулись мутной поволокой. Она снова затихла. Когда Миша гасил в спальне свет, а Маша куталась в одеяло, уголек понимал, пришла пора спать. Сейчас он решил, что Маша уснула, свернулся дрожащим клубком, прижав голову к ее теплой груди и тоже погрузился в тревожный чуткий сон. Сквозь тяжелую дрему уголек ощущал, как тело под ним постепенно остывает. Ему чудилось, Маша на тепло забирает этот грязный пол, обшарпанные стены и морозное утро, словно это им сейчас необходимо согреться. Они, как вредные насекомые, вонзили в нее сосущие жало и упивались ее беспомощностью. Уголек сжался к Маше плотнее, пытаясь согреть, но ее неестественный холод настойчиво крался сквозь шерсть и все глубже въедался в кожу. Он проснулся, когда холод стал совсем нестерпимым. Вокруг тишина, абсолютная, гробовая. Даже ветер унялся. Выдохся и растворился где-то в развалинах. Уголек с недоумением рассматривал Машу круглыми глазами и все ждал. Вот сейчас поднимутся отекшие веки, шевельнутся бледно-синие губы, затрепещут морщинки на восковом лице. Но не слышно под лапами знакомого ритма. Неподвижное тело окаменело. Он тихонько замурчал, переминаясь на передних лапах. Коготки аккуратно вонзались в неподатливую кожу. В ответ вся та же вязкая тишина. Тогда он лизнул липкую соленую щеку, зарылся носом в машины волосы. Пряный запах сменился другим, незнакомым, чужеродным, пугающим. миукнул вопросительно, затем снова. Настойчиво тронул лапой плечо. Реакции нет. Уголек в отчаянии затеребил ее руку, ткнулся носом в шею, губы, глаза, но вдруг замер. всё понял, осознал покошачьи. Холодный твердый предмет рядом с ним — это не Маша. Той Маши, которую он любил, больше нет. Глухая стена отчуждения выросла между ним и этим предметом. Порвалась та незримая ниточка, что связывала их сердца. Разверзлась пред ним пустота гнетущего и злого одиночества. «Маша!» — раздался вопль над руинами. Казалось, в умершем доме взмыл подземный дух. Уголек кричал и кричал, изо всех сил надрывая мышцы и грудь, словно старался выкричить свое неизбывное отчаяние и непереносимую тоску но к ночи ослаб и затих. Упал рядом с безжизненным телом, тихонько всхлипывая. Еще одна страшная ночь спускалась на разрушенный город, и темнота, подобно нефти, струилась в подвал жирным тягучим потоком. Глаза закрылись сами собой, и уголек потонул в чем-то вязком и нереальном. Стало очень тепло. Ноздри ловили свежий запах мокрой земли и талого снега. Вдалеке слышны голоса. Это Миша с Машей на кухне о чем-то разговаривают. «Уголек!» — позвал голос Миши. Донеслось знакомое шуршание пакета и дробные звуки насыпающегося в миску корма. «Уголечек, обедать!» — добавил голос Маши. Голоса звучали так живо, что уголек вскочил в возбуждение и огляделся по сторонам. «Тот же подвал!» но при этом все так же тепло, и воздух по-прежнему свеж. От слабости уголек снова прилег и равнодушно уставился в пустоту. Низкий свод потолка и кирпичная кладка стены. Нет ничего, что могло бы привлечь внимание. Веки тяжко сомкнулись. Он явно почувствовал чье-то присутствие. Глаза распахнулись, тревожно обшаривая углы, пол, потолок. Пустота, но зоркий взгляд все же зацепился за что-то. Что-то в дальнем углу. Легкое колебание воздуха, похожее на бегущие по темной глади воды круги. Тускло бликуя, проступили расплывчатые фигуры. С каждой секундой они обретали детали и форму. Уголек видит комнату, кровать, одеяло. Сердце бешено заколотилось. Это место ему знакомо. На одеяле спит черный котенок, очень похожий на него самого. Но это не он, не уголек. Изображение движется и искажается, как в отражении кривого зеркала. Проявляется силуэт. Это Маша. Рыжие влажные кудряшки пахнут шампунем. Она теребит их, разбрызгивая воду. Уголек даже ощутил капли на шерсти. Задрожал, завороженно глядя в пустоту подвала. Маша присела на край кровати и гладит кота. Ее губы, чуть тронутые улыбкой, беззвучно шевелятся. Уголек утробно завыл. Ему нестерпимо захотелось броситься вперед, туда, к ним. Маша вдруг обернулась и посмотрела на него, уголька. Уголек оторопел. Она его видит. Перед ним теперь только ее лицо. Их глаза встретились. Ласковый взгляд. Зазвучал ее голос, но не со стороны. Он родился внутри, в его существе. Уголек отчетливо слышал эти родные звуки. «Маленький ленивец». Голос звучал умиротворенно и успокаивал. «Мой храбрец. Не бойся. Ничего не бойся». И страх отступил. Стало легко, невесомо, будто Маша взяла его на руки. «Я с тобой, уголечек. Я никуда не исчезла. Ты чувствуешь тепло. Это значит, я рядом». Внезапно возник новый образ. Миша стоит у окна и гладит того же котенка, сидящего рядом на подоконнике. Котенок жмурится от удовольствия, выгибает спину. Уголька обожгло воспоминания. В голосе Маши легкая грусть. «Живи, уголечек, живи! Он вернется, а я всегда буду рядом!» Лицо Маши расплылось во мраке. Уголек смотрел в пустой угол, но вдруг прошипел. «Миша!» Сверху раздались злобное рычание и лай.